Заседающие главы гильдий уставились на стол. Потом устремили взгляды в потолок. Все это время они прилежно избегали смотреть друг другу в глаза. «Рано или поздно кровь себя проявит», — наконец изрек господин Нувриш. «Кстати, всякий раз, видя его, я про себя восхищалась. И откуда в нем столько величия?» — вставила госпожа Лада. «А как он давит свой нос!» «Очень царственный вид, такие точные, грациозные движения пальцев!» Опять наступила тишина. Но это была тишина муравейника, внутри которого кипит трудовая, насыщенная жизнь. «Я бы хотела напомнить вам, дамы и господа, что несчастный господин Витинарий еще жив», — подала голос госпожа Лада. «Конечно, конечно», — согласился господин Кривс. «И долгих ему лет. Я просто продемонстрировал вам один из возможных вариантов. Когда-нибудь, я надеюсь, не очень скоро, нам все равно придется подыскать преемника Патриция». «В любом случае», — сказал господин Нис, — «нет никаких сомнений, что ветинарий лучше». Если он выживет, на что мы все, разумеется, очень надеемся, мне кажется, мы должны потребовать, чтобы он отказался от своего поста во имя собственного здоровья. Спасибо за хорошую службу и все такое. Купим ему хороший домик где-нибудь за городом, назначим пенсию, обеспечим местом на официальных приемах. Наверняка после пережитого он будет только рад освободиться от официальных пут». «А как насчет волшебников?» — спросил господин Богис. «В гражданские вопросы они никогда не вмешиваются», — отмахнулся доктор Нисс. «Кормите их четыре раза в день, приветствуйте поднятием шляпы, и они счастливы. В политике они ничего не смыслят». Снова воцарившуюся тишину нарушила королева Молли из гильдии попрошаек. «А как насчет Ваймса?» Доктор Нисс пожал плечами — «Он слуга города?» «Я об этом и говорю». «Но мы представители города». Хе, «У него на сей другое мнение. И вам известно, как Ваймс относится к королям. Последнему королю отрубил голову именно один из Ваймсов. Ему по наследству передались мысли, что точный удар топора способен решить все проблемы на свете». «Слушайте, Молли...» «Вы же знаете, Ваймс первым бросился бы рубить голову ветинари, если бы точно был уверен, что это ему сойдет с рук. Уверяю, никакой любви к Патрицию он не питает». «И все равно ему это очень не понравится. Я так считаю. Ветинарий держит Ваймса постоянно на взводе. Мы и предположить не можем, каковы будут последствия, если Ваймса спустят с поводка». «Он — слуга народа!» — отрезал доктор Нисс. Королева Молли скорчила ужасную рожу, что с ее природными данными было совсем несложно, и откинулась на спинку стула. «Так вот он, каков новый порядок вещей!» — пробормотала она. «Группа самых обычных людей садится за стол, беседует, и неожиданно мир меняется. Хм. Овцы решили показать овчарке, почем фунт лиха». «Сегодня вечером в доме у леди Силачи будет вечеринка», — сказал доктор Нисс, игнорируя ее слова. «Я думаю, шнопс окажется в числе приглашенных. Возможно, мы сумеем познакомиться с ним поближе».